Глава 26. 27 апреля, вторник. Гостиница Медвежье озеро. В главном холле было тихо и пусто. Юля поймала себя на том, что уже с минуту стоит неподвижно и пялится на закрытые двери по-прежнему неработающего лифта. Среди всех ужасных событий последних дней её радовало одно. Возвращение Артёма было всего лишь дурным сном, ночным кошмаром. Он не вернулся. И не вернётся. Никогда. Усилием воли она отрвала взгляд от неподвижных дверей и направилась в коридор с помещениями для персонала, на ходу занося в список дел новый пункт: подключить лифт. Влад был в комнате. Ему удалось освободить ещё пару дней, поэтому он не уехал в понедельник, за что Юлия была ему благодарна. Перспектива снова остаться здесь одной пугала её. В голову даже закралась кромольная мысль бросить проект, законсервировать всё и выставить на продажу. Кто-то другой начал это, пусть кто-то третий закончит. Она знала, что Влад не будет против, несмотря на все убытки понесённые и предстоящие. Однако против была сама Юлия. Уйти легко, а остаться и довести дело до ума, то есть вывести проект в прибыль, сложно, но необходимо. «Иначе она не сможет уважать саму себя». Через дверь было слышно, что муж разговаривает по телефону. Ему названивали с утра понедельника то с одним вопросом, то с другим. Когда-то он разговаривал спокойно, даже весело, когда-то раздражался и повышал голос, так что ей самой хотелось втянуть голову в плечи и не попадаться ему на глаза. Сейчас, судя по интонациям, разговор был позитивным, поэтому она рискнула войти. «Да, Димыч, спасибо за скорость. С меня причитается». А это не слишком ли круто за такую услугу? Собеседник, видимо, ответил что-то забавное, потому что Влад рассмеялся. Ладно, согласен. Хорошо зачтёмся. Давай пока. Он сбросил звонок и чуть повернулся в кресле, стоявшем за письменным столом, молчаливо приветствуя её. Еля подошла ближе, положила руки ему на плечи и уточнила: "Это Лугинов?" Ответ и так был очевиден, ведь в их окружении только одного человека называли Димычем. третьего мужа её мамы, полицейского эксперта. Она, конечно, звала его Дмитрием. Да. Ну он уже провёл первичные осмотры и исследования найденных намястанков. Подтвердил, что им чуть больше века. Они принадлежат молодой рожавшей женщине, 25-30 лет. Она была убита выстрелом в спину, предположительно, из охотничьего ружья. Влад потянул её за руку, заставила пойти к креслу и сесть ему на колени. Евгелия не сопротивлялась. Когда он обнимал её, всё становилось не так страшно и печально. Значит, дело раскрыто? улыбнулась она, обвивая руками его плечи и скользя взглядом по лицу. Глаза Влада по обыкновению смотрели в пустоту. По крайней мере, мы можем более или менее точно предположить, что тогда произошло. Молодая жена при не таком молодом муже заскучала и влюбилась в соседа по летнему дому. Скорее всего, преждевременно Если бы он жил здесь постоянно, его личность сотнесли бы с обгоревшим трупом. А так они созванивались, возможно, встречались не только летом, но здесь у них было больше возможностей, поскольку муж часто оставался в городе. Но он всё равно узнал, подхватила Юля. И в припадке ревности и злости застрелил жену, потом испугался того, что сделал, и решил спрятать тело. В свежей могиле Горлова так что мы даже знаем примерное время трагедии. Конец июля 901 года. О записи. Это послание, не сумевшее обрести покой души убитой? Очевидно. Думаю, это то, что она слышала незадолго до смерти. Плюс попытка объяснить, что произошло. Полагаю, муж гнался за ней. Возможно, она пыталась спрятаться в том доме, где от своего преследователя пряталась и Диана. или в доме, который тогда стоял на том месте. Скорее всего, его снимал её любовник, который в тот вечер по той Елене и причинял отсутствие. Не понимаю только почему записи так влияли на женщин. Почему они вынуждали их уйти в озеро. Диана сказала, что там была ещё одна запись, тринадцатая, скрытая. Возможно, призыв содержался в ней. Погибшая женщина была капризной, свойен равной, склонной к скуке, она привыкла окружать себя подругами и родственниками. Может быть, даже после смерти она сохранила эти качества? Вот и звала гостей, так сказать, окружала себя компанией таких же невинно убиенных. Логично, кивнул Влад. А основное послание предназначалось её любовнику, который должен был вывести убийцу на чистую воду. И он его получил. Нашёл оригинальный цилиндр? Нет. Думаю, всё же оригинальный цилиндр уничтожил убийца. Горничная не слышала звуков, но он мог услышать и понять, что они означают. А потом записи возникли на другом цилиндре. Возможно, наш неизвестный любовник через год снова приехал в съёмный дом. Возможно, у него тоже был фонограф и цилиндр с голосом возлюбленной. Но вместо прижизненной записи могло воспроизвестись её посмертное послание. Возможно, мужчина не разгадал его до конца, но понял, что случилось и решил разобраться с мужем сам. На тот его убил. Дом сжёг, от цилиндр закопал в ту же могилу, что и жену, потому что понял, что его нельзя уничтожить. Именно. Грустно улыбнулся влёт. Не знаю, почему записям понадобилось без малого 90 лет, чтобы зазвучать вновь. Этого, я думаю, нам уже не узнать. Зато теперь я понимаю, почему ты нарисовал Диану. Вздохнула Юля. Это было косвенное указание на её друга-убийцу. «Было бы лучше, если бы я нарисовал его», — проворчал муж. «Но тому, кто рисует моей рукой, явно нравятся загадки». Юля прикрыла глаза и промолчала. Об этом, о той силе, что влияет на Влада, когда он рисует, ей думать не хотелось. Она прижалась лбом к лбу мужа, погладила его по щеке, коснулась большим пальцем губ, чувствуя, как они снова кривятся в улыбке. «Ты уедешь завтра?» Тихо поинтересовалась она. Вечером, да. Прости. В четверг у нас важная встреча, необходимо моё присутствие. Понимаю. Она действительно всё понимала, но всё равно не хотела, чтобы он уезжал. Я вернусь в пятницу вечером. Обещаю. Выходные снова проведу здесь. Её лицо просияло, и Юля наклонилась к его губам, чтобы поцеловать. 27 апреля. Вторник. «Медвежье озеро. Прежде всего, ваш друг никогда не был женат. Он говорил о жене и настаивал на секретности, потому что знал, чем закончатся отношения, и не хотел, чтобы кто-то мог связать его с жертвой убийства». Диана слушала объяснение Карпатского, неторопливо шагая рядом с ним по тропинке, идущей вдоль озера. Погода прояснилась, дождей не было с ночи понедельника, но она всё равно зябко ёжилась, натягивая рука во худи на пальцы. Кепшон тоже на деле, но по другой причине. Он прижимал волосы и помогал прятать за ними огромный синяк, расплывшийся по её правой скуле. Он следовал этой схеме по меньшей мере последние 10 лет, начиная со своей третьей жертвы. Думаю, первые две для него самого стали сюрпризом. К первому убийству он вовсе не был готов. При втором всё ещё плохо себя контролировал, а начиная с третьего стал осторожен. менял способы и орудия убийства, но всё равно имел склонность к ножу, имитировал ограбления. Возможно, для вас 3 года назад он тоже готовил что-то отличное от других случаев. Например, хотел утопить, предположила Диана. Её голос прозвучал безразлично, отстранённо, словно они обсуждали не слишком захватывающий фильм. Поэтому напоил. Никто не связал бы утонувшую по пьяни девчонку с другими убийствами. Смерть вообще могли честь несчастным случаем. Возможно, сдержанно согласился Карпатский. Она почувствовала его взгляд и остановилась, повернулась и посмотрела полицейскому в глаза. Его посадят? Пожалуйста, скажите, что его посадят до конца жизни, потому что если он однажды выйдет, я не знаю, что буду делать. Не знаю, как буду жить, зная, что однажды это случится. Карпатский выдержал её взгляд, но и его собственный ничего не обещал. Будет непросто. Признания мы не добьёмся. И у него есть деньги на хороших адвокатов. Мы можем предъявить обвинение в нападении на вас, и, вероятно, генетическая экспертиза свяжет его с одним из убийств. В остальном, как повезёт. Теперь, когда мы знаем, где искать, постараемся найти подтверждение его отношениям с другими жертвами. Суд может учесть ваши показания, но я посадил человека за одно из убийств. Я могу признать свою ошибку. Но система не очень-то любит это делать. А если я скажу, что он признался мне во всём? Если заявлю, что он рассказал мне о Кате и других убийствах подробно?» Карпатский едва заметно улыбнулся и вопросительно приподнял брови. «Он действительно рассказал вам об Осиповой и остальных?» «А вам не всё равно?» — с вызовом поинтересовалась она. «Вы же выбили из того парня признание, заставили его оговорить себя!» Его лицо вмиг помрачнело. Ничего я не выбивал. Не имею такой привычки. Да, я был уверен, что убийца он. Да, я надавил на него. Но он признался сам. Довольно быстро. Не знаю почему. Испугался ли, может, чувствовал свою вину перед девушкой? Но я его пальцем не трогал. Может, я плохой опер, но я не нарушаю закон. Диана стала неловкой, и она тихо пробормотала: "Простите, я не это имела в виду". Он лишь махнул рукой, как бы говоря: "Да ладно, чего уж там?" "Я не советую вам врать", пояснил Карпатский. "Потому что врёте вы плохо. Его адвокаты поймают вас на этом, запутают, и всё обвинение полетит к чертям собачьим". Диана понимающе кивнула. "Да, наверное, лучше не играть в такие игры. Как бы ни хотелось возмездия и безопасности". Она заметила, что собеседник смотрит на её щёку. Как ни закрывайся, завесы и волос, синяк и отёк всё равно видно. Ей захотелось натянуть капюшон сильнее, но Диана удержала себя. «Вы поэтому приехали тогда на озеро?» Поинтересовалась она, чтобы как-то отвлечь и его, и себя. «Потому что я никудышная лгунья?» Карпатский усмехнулся и кивнул. Они вновь пошли вдоль озера, но теперь уже в обратную сторону. «А как вы поняли, где меня искать? Как поняли, что меня вообще надо искать?» Он пожал плечами и принялся перечислять. Дверь вашей машины была распахнута. Поперёк парковки стояла ещё одна машина, которой прежде не было. Ключ, шокер и смартфон валялись на земле в разных местах. Да и Савин как раз выполз на крыльцо, сказал, что слышал, как вы кричали и звали на помощь, но он ещё с трудом стоял на ногах. А в остальном? Просто интуиция. Я не мог придумать другого места, где искать, кроме того дома. Вы появились очень вовремя. Спасибо. Ещё бы секунды и. Не думайте об этом. Всё закончилось хорошо. Относительно. Вы живы это главное. Остальное заживёт. Да свать бы. Горько усмехнулась Диана. Карпатский не ответил. Его внимание ему уже владела здание гостиницы, к которому они снова вышли. Вы бы не задерживались здесь лишнего, посоветовала она, остановившись. «Тело вашей второй подруги мы найдём и так, если только оно в озере». «Вы всё ещё считаете, что здесь опасно?» «Но убийца ведь поймана, а записи...» «Не думаю, что они зазвучат вновь». Полицейский повернулся и выразительно посмотрел на неё. От его взгляда Диане стало не по себе. «Что?» «Не знаю, насколько в действительности были опасны эти записи, но не думаю, что мы задержали убийцу Екатерины Осиповой». В сердце пропустило удар, и Дяня вдруг стала ещё холоднее, чем было до этого. Она с трудом сглотнула и хрипло уточнила: "О чём вы? Может быть, я плохой опер, и уж точно не слишком склонен верить в мистические силы. Но из вашего рассказа я чётко усвоил две вещи. Осипова перед смертью слушала записи с плеера, который ваш бойфренд стремился уничтожить. И если бы он её убил, плеер оказался бы в озере тем же утром". Он не стал бы подкидывать его вам. У него даже не было возможности. И мне кажется сомнительным, чтобы такой человек устраивал розыгрыши с картиной. И кто же, по-вашему, всё это делал? Кто убийца? Всё-таки Ткачёва? Зачем ей, возможно, пытается привлечь к себе внимание, осознанно или нет? Чьё внимание? Мужа, например. С чего вы взяли, что ей это нужно? Он пожал плечами, по губам скользнул признак улыбки. Интуиция. Спорить с таким аргументом было невозможно, поэтому Дианна только задумчиво посмотрела на гостиницу. Показалось, что в окне второго этажа она увидела чей-то силуэт. Кто-то наблюдал за ними. Но моментально спрятался в темноте коридора, стоило его заметить или её. В любом случае, сейчас я ничего не могу доказать. поэтому просто примите это как добрый совет. Даже если я не прав, это всё равно плохое место». Диана перевела взгляд обратно на Карпатского и чуть склонила голову на бок, не скрывая вспыхнувшего любопытства. «Вячеслав Витальевич, какая всё-таки история у вас с этим озером? Вы расследуете все совершённые на нём преступления, изучаете даже старые, давно закрытые дела, считаете место дурным, хотя не верите в мистические силы. В чём причина?» Какое-то время он молчал, словно ничего не собирался объяснять, но потом всё же заговорил, всматриваясь в противоположный берег. У меня была дочь. Она утонула в этом озере в первое же лето после нашего переезда. Я тогда ещё ничего не знал об этом месте. Мне казалось, оно прекрасно подходит для отдыха. До сих пор не могу понять, что произошло. Я был в 10 метрах на берегу, но ничего не заметил. Просто минуту назад она ещё играла на мелководье с другими детьми, а потом её уже не было. Ни вскрика, ни всплеска. И никто ничего не видел. Её тело нашли только 3 дня спустя на другом конце озера, с той стороны, где кладбище. Это это ужасно. Пробормотала Диана, смутившись и жалея о своём вопросе. Я мне очень жаль. И вскоре после похорон здесь погибла девушка, продолжил Карпатский, оставив её сожаление без комментария. Должно быть, тогда я действительно плохо сделал свою работу, потому что думал о другом. А через 2 года ещё одно убийство. Потом ещё. Я вызвался на эти дела, потому что не знаю. Хотел победить наконец это место, если можно так сказать. И вы победили? Торопливо заверила Диана, но он в ответ покачал головой. Сомневаюсь, что это возможно. Так что не задерживайтесь здесь и берегите себя. С этими словами он повернулся и торопливо зашагал к парковке, слегка сутулясь. Диана проводила его взглядом, а когда машина полицейского скрылась из вида, повернулась к озеру и зашагала к пристани. Подошла к самому её краю. Сегодня поверхность озера была спокойной, зеркально гладкой. И как в зеркале в нём можно было увидеть собственное отражение. Надеюсь, ты не собираешься туда прыгнуть. Диана улыбнулась и обернулась на голос. По пристани к ней приближался Савин. В руках у него была бутылка чего-то крепкого, открытая и явно початая. Он поравнялся с ней и тоже посмотрел на воду у их ног, на замершее рядом отражение. Не собираюсь. Благодаря тебе. Ты не дал мне прослушать тринадцатую запись. Думаю, именно она заманивает его в воду. «Хороша благодарность», — проворчал он, выразительно потирая шею. «Ну, прости», — повинилась она. Я испугалась. Решила, что ты тот мальчик, и сейчас прирежешь меня. Я 84-го года рождения. В конце 80-х мне было самое большее пять лет. Откуда я могла это знать? Выглядишь ты старше. «Да?» Он вопросительно покосился на неё. И когда она кивнула, недовольно поморщился и заявил. «Это потому, что я уже три года не сплю ни хрена». И Савин приложился к бутылке, делая внушительный глоток и даже не морщись. «Угу, и бухаешь», — хмыкнула Диана. «Но «Ну, объясни, пожалуйста, а то я уже всю голову сломала. Если тебя там не было, то откуда ты всё это знал? И почему не сказал раньше?» Он поджал губы. сделал ещё один глоток, словно набирался храбрости, и наконец признался: я плохо сплю, мало и редко. Но когда всё-таки сплю, вижу странные сны, навешивые, повторяющиеся, пугающие. Это озеро снилось мне весь последний год. То те девушки из начала 20 века, то мальчик из конца 80-х. Пока не вернулся сюда, я не осознавал, что вижу реальные места. Как тот дом. Только здесь я понял истинное значение своих снов. Но я не мог вам сказать. Почему? Потому что это безумие. Чистое безумие, и не верю в такое, понимаешь? Вещи, рисунки, вещи сны, разговоры с призраками, послания с этого света. Дикость какая-то. Диана кивнула, соглашаясь. Да. Её собственный мир тоже не будет прежним после всего, что она услышала, увидела и пережила. Ты сама-то как? Уже спокойнее поинтересовался Савин, словно прочёл эти мысли на её лице. А как я могу быть? Мой парень, за которого я хотела выйти замуж, оказался маньяком. Моя лучшая подруга врала мне и путалась с ним за моей спиной. И теперь она мертва, как и другая моя близкая подруга. Тебе есть с кем поговорить об этом? «Если что, не забывай, я всё ещё дипломированный психолог». «Нет уж, спасибо», — фыркнула Диана. «Я уж как-нибудь сама. Лучше скажи, в этих твоих снах было что-нибудь ещё?» «Что именно?» «Что-нибудь такое, о чём ты по-прежнему боишься сказать вслух». Она пытливо посмотрела на Савина, но поймать его взгляд ей не удалось. Он снова приложился к бутылке и пожал плечами. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Почему ты спрашиваешь? Тем вечером, когда Карпатский уводил меня из заброшенного дома, Кирилл крикнул мне вслед: "Оно всё равно тебя заберёт". Оно, не она. И что это должно значить? Мне кажется, та скрытая запись 13-я, думаю, она не является частью послания. Фёдоров сказал, душа убитой смогла уйти только тогда, когда они раскопали могилу, то есть ей было это нужно. Может быть, она тоже обладала какими-то способностями, поэтому смогла отправить это послание с того света. И смысл послания был в том, чтобы её нашли. Зачем ей убивать подругу или родственниц? Она хотела справедливости для себя, но кто-то использовал её послание, прицепилась к нему как паразит. 13-й записью. Это что-то из озера. Нечто живое или, скорее, существующее здесь, жаждущее жертв, но только женского пола. И оно всё ещё там ждёт. Савен ничего не ответил, только сделал ещё один внушительный глоток. Озеро тоже промолчало. Если в его недрах что-то и скрывалось, то сейчас оно было лишено голоса.